Сказка о кузнице и бесе. Себастьян был настолько неудачливым бесом, что умудрился вселиться в кузнеца второго разряда Илью Михайловича Косыгина. Нет, нельзя сказать, что кузнец был плохим человеком или что у него была плохая профессия, конечно же нет. Просто он был человеком старой закалки, и всё новое ему давалось с трудом. Вот и новый жилец, подселившийся в его, прости, господи, эго. ни как не радовал можно даже сказать он его не воспринимал как часть себя и иногда же вёл с бесом беседы бывало сядет у себя возле мастерской на скамейку да и начнёт разговор эй чертяка ты тут ага грустно вздыхал бес пить будешь нет спасибо я не пьющий а есть мне бы немножечко вашей души «А то совсем оголодал», — жалостливо тянула нечисть. «Так бери!» «Можно, да?» Было слышно, как бес подскакивает со своей табуретки или на чем там они сидят внутри людей. «Конечно, нет. Ты что, думаешь, раз живешь там на халяву, я тебя еще и кормить должен?» «Нет, ушки псина ты эдакая, не дождешься!» Бес вздыхал и снова усаживался на свой табурет. Этот диалог происходил изо дня в день, И Себастьян верил, что когда-нибудь кузнец сжалится и отдаст ему часть своей души. Но чудо не происходило. Один раз он даже так психанул, что собрал свои вещи и хотел уйти домой, но представив, как он будет оправдываться перед начальством, решил остаться. В один из дней Илья Михайлович закончил работу и снова присел около мастерской. "Сидишь?" спросил он о своего живота. Сижу, обречённо послышалось оттуда. А что ждёшь-то, диманяка? Что надо тебе? Ты мне хоть скажи, может, придумаем что-нибудь. Душа ваша нужна, что ж непонятного? А зачем? Как ты зачем? Чтобы всякие непотребства творить с помощью вашего тела. А когда помрёте, я её с собой возьму в ад. Мне премию выпишут, может быть, отпуск даже дадут. Мечтательно протянул без. Я последний раз в отпуске 1000 лет назад был. Не получится у тебя ничего, чертёк. Почему? А потому что жизнь я прожил, хоть и не длинную, но успел в ней делов наделать. Ты вот пока там сидишь, хоть раз рассмотрел толком мою душу? Нет. А что с ней? А ты посмотри. Внутри раздались звуки мелких шашков, затем скрипнула какая-то дверь. Ого. А что на у тебя маленькая такая? еще и твердая, как каменюка. — За такую тебе не то, что отпуск не выпишут, тебе еще и штраф влепят. — А почему так? Что случилось-то? Кузнец некоторое время помолчал. — Любил я когда-то одну девушку. Очень любил. А потом вот взял, да и предал ее. Вроде бы обычной истории, у кого такого не было. Да вот только с тех пор... Никого я полюбить не смог. А душа без любви как губка без воды. Сначала высыхает, потом ещё трескаться начинает, а потом и вовсе разваливается. Вот такие дела, чертяка. Без вздохнув, уселся на табуретку. Да тут не только в любви дело, кузнец. Она у тебя не просто засохла, она ещё и кровоточит изнутри. А я ещё думаю, что тут так скользко. И что это значит? А значит это, что внутри она у тебя ещё живая. Другими словами, можно её ещё, так сказать, реанимировать. И как? заинтересованно спросил кузнец. Пока не знаю, но попробую, ответил Без. А ты мне тогда её отдашь в пользование? Если сможешь её забрать, то отдам. Кузнец хитро улыбнулся и встал со скамейки. Они встретились случайно, иногда так бывает, а может быть и без помог этого уже никто не узнает. «Прости меня, Кузнец виноват и опустил глаза. Я очень перед тобой виноват. Не переживай, все хорошо, значит так должно было быть». Девушка улыбнулась и провела ладонью по его волосам. «Кузнец!» — послышалось из живота. «Растет душа, давай, не останавливайся!» «Ты знаешь...» — Хотел еще сказать, что никогда больше не встречал такой девушки, как ты. — Наверное, я все-таки тебя люблю. — Ого! Уже почти на всю грудь и растет еще! Получается, кузнец! — комментировал изнутри бес и радостно потирал своей мохнатой лапой. Девушка смущенно улыбнулась и поправила челку. — Я тоже. Внутри Ильи раздался хруст. Дверь, за которой долгое время была заперта душа с треском сорвала с петель. Кузнец: "Ура, получилось!" закричал бес, но осёкся. "Эй, остановись, кузнец! Хорош, хватит уже. Тут места совсем уже нет." Кузнец. Душа растекалась по всему телу, заполняя каждый уголок. Бес понял, что кузнец его обхитрил, и пнув со всей силы его душу вырвался на свободу, негромко ругаясь, иногда оборачиваясь, ушёл получать от начальства нагоняй. Не знал неудачливый бес, что там, где есть любовь, нет места для зла. А кузнец с девушкой жили долго и счастливо, только лишь иногда по вечерам бывало такое, что как заболеет душа в том месте, куда и ударил чёрт, что хоть волком вой, да ещё в груди что-то поскрипывало. Наверно, всё-таки забыл там бес свою табуретку.